Глава восьмая Когда за очередной посетительницей закрылась дверь, я отложила ручку и как следует потянулась. Уф, в этот раз прием длился почти два часа, и я отсидела себе все, что можно, и даже частично то, что нельзя. Сегодня работала с Тариган. Нага уже почти пришла в себя и готовилась вернуться на работу в калензар. И потому мы проходили тестирование. Результатами я была довольна. Вот что значит четкое следование рекомендациям психолога. Уж насколько она была плоха в начале, а сейчас – само спокойствие, сдержанность и адекватность. Я внезапно нахмурилась, если разобраться, то… Ох, роте еще мерзавцы! А вернее, Мориган и остальная компания, придумавшая резонаторы. Они не могли не понимать, как это будет действовать на психику девушек. Но нет, государственные интересы превыше всего – А ведь эти самые политические игрища очень похожи на песочницу высокого уровня. Стук неближнего своего лопаткой так, чтобы подумали на соседа. Мальчики всегда такие мальчики. Встала, размяла шею и подошла к окну. Дернула за шнур одной портьеры, отчего тяжелая ткань с тихим шелестом опала вниз. И, подцепив краешек, сдвинула полотно, закрывая половину окна. Взялась за вторую, но замерла в задумчивости, глядя на парк внизу вечерело. На аллее и тропинке спускались сумерки. И сегодня туманно. Легкая дымка уже ползла по лужайкам, и в ней острова света, загорающихся фонарей, смотрелись особенно сюрреалистично. «Созерцательное у тебя настроение, Юлия ир вслух протянула я и решительно задернула шторы. «Пора домой». «Интересно, а где сейчас мой зеленый мальчик?» Феликса я в последние пару дней видела редко. Приходил он очень поздно, а уходил едва рассветет. Как понимаю, выпроваживание ахрицев из Малахита шло полным ходом. Интересно, почему такое мероприятие, как всего-навсего отъезд делегации, вызывает такую панику в рядах бравых болотных политических деятелей? О чем-то не успели договориться или что-то подстроить? Я усмехнулась, понимая, что скорее второе. Стук в дверь нарушил почти медитативное течение моих мыслей. «Юля, ты готова? Мастер смерть!» Феликс утром сообщил, что в ближайшее время, пока расписание у него не станет свободнее, меня будут отвозить домой его друзья. Увы, на здравые доводы о том, что я могу преотлично дойти сама, Болотник не реагировал, сообщив, что считает неправильными вечерние прогулки красивой девушки без сопровождения. «Почти, Айлар, заходи». Смерть принял приглашение и вошел в кабинет. Садиться не стал, оставшись у дверей со шляпой в руках и с любопытством оглядывал мое рабочее место». «Как прошел твой день?» – вежливо поинтересовался мастер, пока я носилась по кабинету, собирая все то, что хотела бы забрать с собой. «Хорошо», – я огляделась. Вроде бы почти все жизненно неважные, но приятные женскому сердцу мелочи уже лежали в сумочке, но вдруг что забыла. Мой взгляд наткнулся на книжку в зеленом переплете, стоящую на верхней полке стеллажа. Завтра у меня будет весьма много свободного времени в первой половине дня, а данная литературка, насколько я помню, была засунута туда киком под девизом «Она умная полезная, но тебе пока рано». Дело было месяца два назад. Может, я уже доросла до этого замечательного чтива. Достать книгу оказалось сложно, кончики пальцев касались ее гладкого бока, но так как Томик был плотно зажат своими соседками по полке, у меня никак не получалось его вытащить. Рядом с моей рукой легла большая серая ладонь незаметно приблизившегося мастера. «Позволишь?» Раздалось над головой, и меня мягко, но настойчиво отодвинули. Айлар был выше меня на полторы головы, потому достать книгу для него труда не составило. Вот только плотность населения на полке сыграла злую шутку, и когда мастер вытаскивал желаемую мной книгу, вывалилась еще и соседняя. Мужчина чудом успел ее подхватить до того, как Томик рухнул на пол. «Вот беглец!» Хмыкнул красноглазый и хотел было поставить на место, но я не позволила. «Погоди!» На черной обложке золотым тиснением было выведено. Родовые артефакты, виды и назначения. Прижав книжку к груди, я мило улыбнулась и протянула ладонь за первой, которую изначально и хотела. «Пожалуй, раз так сложилось, я заберу себе». Судя по прищуру красных глаз, Лар тоже успел прочитать название, но ничего не сказал. На этом книжные приключения оказались закончены. Правда, всю дорогу до дома заветный Томик просто-напросто жег мне руки. Очень хотелось его открыть и прочитать. Наконец мы прибыли, смерть галантно проводил меня до двери и твердо отказался от вежливого приглашения на ужин. Я этому втайне обрадовалась и, распорядившись накрыть в малой столовой, рванула сразу туда и нетерпеливо открыла книгу. Увы, она и не подумала распахнуться на нужной мне странице. Заглянув в оглавление, я нашла раздел про обручальные артефакты и на том забуксовала. К сожалению, в Малахите обручальными были не только кольца, но и браслеты, кулоны и даже диадемы. И, разумеется, у каждого древнего рода украшения были с уникальными свойствами. В книге напрямую говорили, что болотная знать не стремилась раскрывать такие секреты. Текст оказался сложным, изобиловал метафорами, цитатами на других языках и прочими туманностями. Продираться через него была задача не из легких. Я с нажимом потерла виски и, отодвинув книгу, решила все же поесть и вернуться к ней чуть позже. Все было тихо и мирно, малая столовая, скромно накрытый стол, умиротворенное и немного грустная я. Печально ткнула вилкой в салат, подцепила листик какой-то незнакомой местной травки и отправила его в рот. В этот момент дверь с грохотом распахнулась и в комнате появился улыбающийся до ушей лильер. «Скучаем?» «Что ты?» Я с самым флегматичным выражением лица повела плечами, а после, наколов на вилку уже морковку, поведала. «Кушаем? Присоединишься?» «Пожалуй», — секунду подумав, отозвался шут и, швырнув принесенный сверток на диван, прошествовал к столу. Сел рядом со мной, развязно закинул руку на спинку моего стула, выдохнул на ушко. «Ты рада меня видеть?» Наглая лапа переползла на мое плечо. «Безумно!» Не меняя тона, я схватила шута за ладонь и скинула ее со стратегически важного места. «Лель, солнце мое двинутое, ты плохо себя ведешь». «Какая ты стала моралистка!» Поскучнел Лель и, хлопнув в ладоши, рявкнул. «Мэрилин!» Почти сразу в центре комнаты нарисовался очень недовольный призрак всадницы смерти. «Чего тебе?» «Ужин мне!» «Я тебе не прислуга!» Взвелась девушка и растворилась в воздухе. Но, невзирая на ее эмоциональную тираду, через минутку дверь отворилась, и на пороге появилась Дорамира с подносом. «О, Скелетоновна!» – как родной обрадовался Ели Льер. с достоинством поправила его наша домоправительница, и Акипава двинулась к столу. «Как скажешь!» – покладисто согласился Шут и сунул нос в тарелки. «Вкуснятина!» «Все мое любимое!» «Признавайтесь, не иначе, как специально для меня готовили!» Вместо Дорамиры ответила я. «Конечно. Каждый день готовим в надежде, что ты все же придешь. Вот и сейчас. Ты тут сидишь? А весь штат пляшет на кухне от радости. Скорее прячется по углам от ужаса», неразборчиво буркнула Дорамира и откланялась. В этот раз за едой Лель придерживался золотого правила. «Когда я ем, я глух и нем». А я, уже расправившись даже с десертом, нетерпеливо посматривала то на самого мастера, то на принесенный им сверток, И что скрывать, уже мучилась от любопытства. А синеглазая зараза ела неторопливо, с толком, со смаком и с расстановкой, не забывая блаженно закатывать глаза и делиться впечатлениями. Притом мой вопрос о цели визита он проигнорировал, заявив, что за ужином о делах говорить не собирается. В общем, Лель светился от самодовольства, а я мрачнела. Когда Шут отодвинул пустую тарелку, я нетерпеливо спросила «Ну?». «Эх, Юля, не видишь?» Блондин с любовью и трепетом уставился на чашку чая и пирожное. «Мы кюшаем!» Я только закатила глаза. «Вот зараза!» «Да и я хороша!» «Прекрасно понимаю, что именно такой реакции он добивается!» «А все равно ведусь!» Когда, наконец, со всем этим было покончено, Шут элегантно промокнул губы салфеткой, поднялся и величественно произнес. «Иди одевайся!» «Куда?» В легком шоке спросила я, «И во что?» «Во что я принес?» Он кивнул как раз на загадочный сверток. «А куда потом увидишь?» Я нерешительно покосилась на пакет, потом на шута, а в заключение на темное окно. Поздновато куда-либо идти. у у как с тобой сложно!» Он подошел и, приобняв меня за плечи, громким шепотом сказал, «Открою тебе большую тайну. Можно сказать, знаковую и фундаментальную для этого вида ремесла». И, послушно повелась я, воровать ходят, как правило, ночью. Воровать саркофаги в магические музеи ходят исключительно ночью. А кик? А кик до утра не появится. Самодовольно протянул шут, я все узнал. Ты ж мой талант. Я прикусила губу, напряженно размышляя. С одной стороны, Феликс меня за подобное приключение точно по головке не погладит. А с другой? Боги, когда еще... Мне выпадет возможность обнести музей в такой компании. Да и вообще, раз есть шанс сделать что-то противозаконное и не получить за это по шапке, надо им пользоваться. В конце концов, кто я такая, чтобы отказываться от, возможно, одного из самых ярких приключений в жизни? Ну ладно, я в тебе не сомневался. Лель почти светился самодовольством. Одевайся и пошли. Так вот сразу пошли? «А план, а схему здания и прочее?» «Все будет», – заверил Шут и, сунув мне в руки сверток, распорядился. «А сейчас брысь». Пока я ошалела-хлопала глазами на эти выходки, Лель, не теряя времени под локоток, выпроводил меня в соседнюю комнату, сообщил, что у меня пять минут и с грохотом захлопнул дверь. Развернув пакет, я перебрала находившиеся там вещи и поняла, что в плане подбора гардероба для ночных вылазок Лель фантазией не отличается. Черные штаны, черная водолазка, плотная темно-серая куртка и мягкие ботинки. Быстро скинув свои вещи, я облачилась в новое и как раз завязывала шнурки на ботинках, когда дверь без стука распахнулась. Вскинувшись, увидела шута с самым разочарованным выражением на красивой физиономии. «Успела! Ах ты, бессовестная пакость!» – мигом сообразила я и с наигранно-ласковой улыбочкой пошла к этому гаду, собираясь как минимум оттаскать за уши констатация факта спокойно кивнул лильер и притянув меня к себе за талию добавил: Не дергайся. Не успела я спросить почему, как нас окутало темное марево, скрывая очертания комнаты в доме Кика, а когда оно развеялось, вокруг была совершенно иная обстановка. Чей-то рабочий кабинет. Где мы? Я огляделась подмечая весьма запущенное состояние этого места. Стол завален бумагами, на подносе стоят откупоренная бутылка вина и тарелка с полузасохшим сыром. Бокал валялся рядом с переполненной пепельницей, и от него кровавой рекой змеился разлитый напиток. Смутные подозрения у меня возникли, когда я увидела скрипку, лежащую в кресле. «Только почему не виолончель? Странно». «Мы у меня дома», — подтвердил мои мысли Лильер, проходя к столу и начиная пересматривать сваленные там бумаги с бормотанием. «Была же где-то тут. Ты притащил меня к себе домой? Почему такой ужас в голосе, Юлечка?» Не оборачиваясь, поинтересовался шут. «Не в бордель же. Радуйся». «Но зачем?» Я с честью проглотила матерные дополнения к фразе. Лильер довольно хмыкнул, выудил из кучи рабочего мусора на столе маленькую папку и двинулся ко мне, снова хватая за локоть и вытаскивая из кабинета. Пока мы шли по темным коридорам, он объяснял. «Как ты верно заметила, ломиться без плана глупо. Так что мы сейчас посмотрим схему, я скажу, каких именно стражников подкупил, и мы продумаем всю операцию. Пойдем на дело где-то в час ночи, так что время есть». Прикинув, что осталось еще не менее четырех часов, я возмущенно взвилась. «Тогда зачем ты так рано меня вытащил? А ты предпочла бы, чтобы я вломился в твою спальню к полуночи?» «Нет, я, конечно, могу, но чую ты меня там вдвойне, не обрадуешься». «Какой ты стал проницательный!» Едко отозвалась я и чуть расслабилась, позволяя Лелю вести меня по переходам и лестницам большого темного дома. Смысла трепыхаться нет. Возмущаться, увы, тоже. Его это скорее забавляет. Так что остается расслабиться и получить удовольствие. Ну, или хотя бы попытаться это сделать». Я начала крутить головой по сторонам, то и дело обращая внимание на различные детали, выхватываемые из мрака светом магического огонька в руках моего провожатого. Портрет в роскошной раме, на котором была изображена светловолосая женщина. И еще один, и еще. И везде девы с серебристыми волосами. Я не успевала рассмотреть их лица, но почему-то в душе зрело нехорошее предчувствие. Подсвечники с оплавленными до основания свечами. Воск облепил старинную медь, превращая изящество их форм в уродливое подобие. Разбитая ваза, сорванный со стены гобелен, что теперь болтался на одном уголке, странный сладковатый запах, витавший в воздухе. Я начала поглядывать на друга с тревогой. Притом боялась скорее за себя. Мало ли, альтернативная личность Леля перестала капризничать в плане лунных блондинок. И ему теперь любые подойдут. Окончательно испугаться я не успела, шут толкнул очередные двустворчатые двери, и мы оказались в просторном светлом коридоре. Тут все было, если вспомнить поговорку из моего мира, как «в лучших домах Лондона». Лепнина, мрамор, ковры, вазы, цветы. В общем, пафос, пафос и еще раз пафос. Такого даже у Кика не было. Особнячок Феликса был обставлен хорошо, но скорее уютно, чем вычурно богато. «Эм...» – протянула я, не знаю с чего начать. «Контраст разителен», – без лишних слов понял меня Шут. «Да», – согласилась я, радуясь, что не пришлось самой подбирать выражение. «Это дом, который причитается мастеру сектора Малахита», – спокойно проговорил Лель, подцепляя меня под руку и слегка сбавляя шаг. «Так как мастеров на весь сектор всего два, и должность, по сути, переходящая, то дома эти...» Отстроили еще при первых хранителях стихий. Я отвоевал половину, остальное оставив как... Хм, официальную резиденцию, скажем так. А почему там так грязно? Потому что слуг пускаю раз в полгода. Вот и пыльно, плюс... Последствия моего гнева убираются не сразу. Я промолчала. Да, походить бы по этим коридорам при свете дня. Наверное, многое в Лильере станет более понятным, если увидеть, как он живет. С другой стороны... Ох, терзают меня нехорошее предчувствие, что ничего обнадеживающего я там не увижу. Ох уж эти девушки, вечно их тянет к загадочному и непознанному. А уж если загадочное и непознанное предстает в виде чрезвычайно харизматичного блондина, вообще, пиши пропало. Тем временем наш роковой мужчина дотащил меня до точки назначения. За очередной дверью оказалась небольшая гостиная в медово-коричневых тонах. И Лель щедро развел руками. «Располагайся». «Спасибо, конечно». Я с опаской осмотрелась, но никто из-за штор выскакивать не спешил. «Какие у нас планы?» «Блин, переживательно-то как». «Мне уже заранее страшно от того, что мне утром выскажет Феликс». «Так, Юлька, у тебя тут вообще-то уникальная возможность для развлечения. И ты сама будешь отчаянно сожалеть, если ее упустишь. Такого натуралистичного квеста...» «Тебе ни одна компания не предоставит. Наслаждаемся!» «Лель, а где у тебя винный погреб?» Ласково спросила я, дернув сосредоточенного шута за рукав. Он оторвался от изучения карты и удивленно на меня посмотрел. «Тебе зачем?» «За надом!» Туманно ответила я и окинула гостиную изучающим взглядом. На каменной полке, тщательно спрятанная за статуэтками, обнаружилась бутылка вина. «Какой ты запасливый!» я танцующей походкой направилась к находке. «Вот уже стихи!» «Ты пить собралась?» неверяще спросил у меня Лильер. «А нельзя?» радостно улыбнулась в ответ и назидательным тоном проговорила. «Вот, смотри, в данный момент, когда я нахожусь в трезвом уме и здравой памяти, вся твоя задумка вызывает у меня внутренний протест, ибо здравый смысл уже повесил на нее ярлык бредовая. У тебя чрезвычайно некреативный здравый смысл». — поджал губы Лель. — Вот и я об этом. Он нам определенно будет мешать. После недолгих поисков была найдена пара хрустальных бокалов, и в обнимку с ними и бутылкой я двинулась обратно. — И ты решила этот самый здравый смысл отключить. Шут подвинул бумаги, освобождая мне место. Забрал бутылку, открыл и разлил светло-золотистое вино по бокалам. «А почему нет?» Я сделала первый глоток и зажмурилась от удовольствия. «Белое, полусладкое, потрясающе!» «Ну, потому что мы идем на серьезное дело!» Я скептически скривила мордочку и сделала еще один глоток. «На серьезное, как же!» «Как можно назвать серьезным дело, где, скорее всего, заранее подкуплена вся стража, и даже если нас поймают, то ничего за это не будет?» «Да и зачем подкупать?» В каком бы виде Лель туда не пришел, препятствий не будет. Ведь как мастеру Хину, так и любимцу Гудвина не будут препятствовать в их невинных шалостях. Так что надо получить удовольствие по полной программе. А если я буду трезвой, то ощущение идиотизма ситуации наверняка испортит всю малину. «Конечно, на серьезное!» – громким шепотом согласилась я. И, отобрав у Шута бутылку, снова наполнила свой бокал. Второй уже планировала пить медленнее. «Да...» «Что?» Искренне рассчитывал, что из нас двоих тут развлекаться буду я. «Да ты что? Ах ты моя прелесть синеглазая! Культурный досуг ему подавай, за мой счет!» Я потрепала Леля по светлым волосам и пропела. «Вот видишь, как интересно получилось! Ты рад?» «Безумно!» Я заглянула в бокал и сделала еще один глоток, а после перегнулась через стол и посмотрела на карты. «Это же карта города!» «Да...» Лель чуть отодвинул мои упавшие на бумагу волосы и начал объяснять. «Смотри, здание музея находится на одном из центральных проспектов. А мы сейчас вот тут. Всего пара кварталов», — хмыкнула я, прикинув расстояние между точками А и Б. «Да ты живешь в фешенебельном райончике, мой дорогой!» «А то!» — самодовольно усмехнулся Шут и низким голосом с намеком протянул. «Я завидный жених!» со своей жилплощадью, стабильной работой на госструктуры. И, заметь, увольнение мне не грозит. Определенно шикарная кандидатура на роль мужа. «С чего это?» – вскинула я бровь и начала загибать пальцы, перечисляя недостатки. «Женишка, ты безответственный!» «Протестую!» – перебил меня Лель. «Я просто разборчивый в предметах опеки, скажем так. Ты неадекватный!» – загнула второй пальчик. «Но спасибо!» На показ возмутился шут Гудвина, сдерживая хохот. «Я креативный, Юлечка!» «Тю!» – развела руками я и заметила. «Спроси любого, тебе скажут. Неадекватный...» «Месть за отсутствие интеллекта!» – догадался фаворит Гудвина и с тяжким вздохом проговорил. «Это низко, госпожа психолог. И вам стоило бы подумать, какую рану вы наносите моему душевному состоянию. Думаю, что его уже ничем не проймешь. Тем более безобидными дружескими шпильками». Я по-доброму улыбнулась и, подавшись вперед, потерлась виском о плечо блондина. Хлопнула ресницами и проникновенно на него посмотрела. «Подлиза!» Лель дернул меня за светлую прядь волос и чуть отстранил. «А быть может, я так вот ненавязчиво...» Начинал себя рекламировать и преподносить в наиболее выигрышном свете. «Эм... Ты сильно обидишься, если я скажу, что уже поздно, зараза!» Вздохнул шут и ткнул в карты и схемы. Мы отвлеклись. Всегда знала, что реклама зло, а сама реклама тем более. Я потянулась к бутылке, наполняя бокал в третий раз. В синих глазах Лели начали появляться первые искры тревоги. Тебе немного? Бутылку переставили на противоположный край стола. Я нахмурилась, обошла стол и поставила обратно. Мне в самый раз. Да, ладно. Итак, вот музей. Хочу снова заметить, что находится он в центре города. Всего в паре улиц от моего особняка, который, соответственно, тоже находится в центре города. Город-столица. Круто, я прониклась. И как мы пролезем в здание музея, который находится неподалеку от твоего замечательного большого дома, который собственность государства? Через вот это окно. Шут ткнул пальцем в схему западного крыла. Дом записан на меня. «Окно — это замечательно, просто отлично, но вот второй этаж не внушает оптимизма», — промурлыкала я. «Дом потомкам не достанется, потому как передается от мастера к мастеру». «Нужно жить настоящим», — пафосно заметила Лель, уже кусая палец, чтобы не заржать в голос. «В окно мы залезем по плющу». «Ну ладно, я еще раз посмотрела на П-образный музей и вдруг спросила. «А в чем ты пойдешь на дело?» Лель обвел рукой свою одежду – серую рубашку, жилет и брюки. Я торжественно заявила в ответ, что так дело не пойдет. «Раз мы грабители, то нужно одеться в черное и удобное. А без шапочек я вообще отказываюсь куда-либо идти». «Каких еще шапочек?» «Грабительских!» – наставительно проговорила я и снисходительно фыркнула. «Дилетант!» «И где я тебе сейчас найду шапочки?» «А еще нам нужны маски!» окончательно вошла в раж я. «Или шапочки на все лицо, как у совсем профессиональных грабителей!» «Зачем я с тобой связался?» «Ну что ты, мой хороший?» Я послала Шуту воздушный поцелуй. «Ты со мной связался, потому что хотел веселья. Не знаю, как тебе, а мне весело. Дай-ка я тоже выпью». «Ну уж нет!» Я решительно перехватила бутылку из рук Лильера и нежно прижала к груди. Кто-то из нас двоих обязательно должен быть трезвым. Для того, чтобы вытаскивать второго и тащить саркофаг. И путем несложных логических умозаключений мы понимаем, что трезвым должен быть ты, потому как я саркофаг просто не подниму. А теперь иди, переодевайся. Мы должны быть черные и стильные. Мастер закатил глаза и ушел из гостиной. Пока его не было, я перебрала все карты и схемы, внимательно изучая пометки Леля. Итак... Наш экспонат хранится как раз в западном крыле. Я даже думать не буду о том, как мы станем его оттуда вытаскивать. Так, через окно мы попадаем в служебный коридор, а оттуда уже в залы самого музея. Анфилады комнат, наша четвертая по счету. Притом первые три с наглядными экспонатами по интереснейшей теме. История интриги переворотов. Прямо любопытно. Чувствую, в этот музей стоит сходить отдельно. «Днем и уже по прямому назначению. Я готов!» Обернулась на это торжественное изречение, внимательно оглядела подельника и, неопределенно перебрав пальцами в воздухе, сказала, «Не пойдет?» «Это еще почему?» «Лель, на тебе слишком свободные штаны!» Я кивнула на штаны аля шаровары. «По стене будет неудобно лазить. Давай-ка что-то более в обтяжечку!» «Женщина, у меня нет штанов в обтяжечку». «Что же ты такой непредусмотрительный?» вздохнула я. «Я просто традиционно ориентированный, дорогая». «Печаль!» совершенно серьезно ответила я и наставительно добавила. «Вот видишь, никогда не знаешь, что тебе может помешать при ограблении». Дверь с грохотом захлопнулась за спиной шута, что удалился переодеваться. «Какой нервный!» пробормотала я и потянулась к бутылке. У всех есть штаны в обтяжечку, а у него нет. Если честно, в данный момент я еще не была настолько пьяна. Скорее, я себе много позволяла. Сняла внутренние запреты и делала, что хочется. Говорила, что хочется. Это оказалось настолько приятно и интересно, что, пожалуй, я начала понимать Лильера Хинсара. Пять минут спустя состоялось повторное явление Христа народу, то есть «Леля мне». Шут сразу сказал, что повторно переодеваться не будет, и сходу вручил два черных платка. «Что это?» Я повертела одну шелковую тряпочку. Это на голову, а вторая на лицо. Шапочек у меня не оказалось, уж извини. Я приложила руку к колбу и томно протянула. «Даже не знаю, как работать в таких условиях». «Юля, я тебе сейчас Феликсу верну», — очень усталым голосом проговорил Лель. Я даже готов выдержать ту нотацию, которую он мне, несомненно, прочитает». Я тут же сдала назад и заверила компаньона, что дальше буду высказываться исключительно по делу и перестану по-дурацки шутить. Лель повторил мою фразу про свежо предание довериться с трудом, после отобрал у меня вино, придвинул к себе карты и начал подробно объяснять наш план действий.